Глава 13. Не успел толком осмотреться, как ко мне на шею с радостным визгом бросилась какая-то девчонка. Я даже лица ее не успел рассмотреть, потому что она сразу заключила меня в крепкие объятия. «Как ты?» Девчонка, наконец, отлипла и лучезарно улыбнулась. «Еще бы знать вообще, как ее зовут!» «Ладно, придется выкручиваться». Я немного отстранился и оглядел ее. Миниатюрная блондинка с локонами до плеч в голубом платье-разлетайке, хорошо оттеняющим голубые глаза. Мне сразу в голову пришла мысль, что она вроде как Рэкки. Редкий экземпляр, раз тоже с даром. В полном порядке, вот. Я подтянул рукава светлой кофты, обнажая браслеты. Вот это да! Она схватила меня за запястье и стала рассматривать браслеты с неподдельным интересом. «Юна, отвали уже от него, дай поздороваться!» Девчонку легко сдвинул с места рослый парень с короткими светлыми волосами и конопатым лицом. «Юна, значит, номер раз». Одногруппник протянул мне здоровенную ладонь, и рукопожатие оказалось более чем мощным. «Поздравляю!» — он кивнул на браслеты. «Уже что-нибудь проворачивал?» Здоровяк улыбался и в целом выглядел довольно добродушным. «Мне стало до одури некомфортно, что я никого из них не знаю по именам». Не знаю, в каких мы отношениях и как вел себя Найт с этими ребятами. Марси об одногруппниках ничего не знала, как и Блаз. Семье, похоже на приятеля Найта, было плевать с высокой колокольни. Жаль только, что среди них не оказалось девочки с фотографией. Значит, Ди не училась с нами вместе. — Ты чего? Здоровяк щелкнул пальцами у меня перед глазами. — Застыл? — А, прости, недавно попал под облучение и неважно себя чувствую. Ляпнул я первое, что пришло в голову. «Опасная работа у Санкари!» Сознанием дела кивнул мой приятель. «Зато теперь станешь крутым!» «Да...» — согласился я, осознавая, что однокашники Найта точно знают, какой у него дар. И если придется отрабатывать тренировку или поединки, то они будут даже слишком удивлены. «Но на этом сюрпризы не закончатся!» Я хитро улыбнулся здоровяку, и тот понимающе закивал, покосившись на Юну. Похоже, с ним у нас были вполне приятельские отношения, и это просто отлично. Если он знает ту, кого Найт называет Ди, может, знает и где эту девочку-видение можно отыскать». Краем глаза заметил третьего одногруппника. Он сидел за самым дальним столом небольшого кабинета и, уронив голову на руки, спал. Когда я вошел, он даже не поднял голову. Батан отщепенец или просто задрых? Впрочем, сейчас так даже проще. «Мариус, ты жук!» «Дай мне тоже пообщаться», — захныкала Юна. «Два из трех. Теперь мне известны их имена». Заскулила, блин. Можно подумать, вы друзья навек. Или другие планы теперь на него?» Здоровяк покосился на девчонку, бледное лицо которой чуть порозовело. «А если и есть? Тебе-то что? Или у тебя тоже планы на него?» съязвила Юна и чуть пихнула Мариуса в бок, оттесняя. «Я не удержался от смешка. Она на вид она прямо цветочек». И не скажешь, что может подобные шуточки выдавать. — Ладно. Мариус махнул рукой. — Мурлыкай. А мы с Найтом потом пообщаемся, правда же? Приятель уставился на меня с самым заговорщицким видом. Я тоже постарался многозначительно посмотреть. Хотя, кроме обновленного дара, мне, по сути, и показать-то было нечего. Может, и этого хватит? Юна потащила меня к светлому столу и, усадив на стул, залезла на столешницу, уставившись с огромным интересом. — Что? Я чуть наклонил голову. Если она думала, что Найт хотел рассказать ей нечто крайне интересное, то, боюсь, Юна испытает разочарование. «И какие у тебя уже были задания?» Чуть понизив тон, спросила она. «Интересные хоть?» «Ага, очень», — я усмехнулся. Сначала поработал нянькой, а потом охотником на вендиго. Юна округлила глаза и издала раздельный звук полной восхищения. При этом я совсем не был уверен, что впечатлила ее именно охота на монстров. «Прям нянькой?» Я хмыкнул. По лицу девчонки читалось абсолютно все. Даже похоже, что приятель Мариус все-таки прав насчет ее планов. Но как-то Рэкки вызывала во мне куда больше интерес. Жаль, что она из другого клана и вся такая недоступная, но и эту крепость можно взять при желании, конечно. Перевозил одного мальчишку из клана Хоу. Я пожал плечами. «Ужас. Я детей боюсь». Юна чуть нахмурилась. «Сильно достал». «Да нет». Продолжить фразу не удалось, потому что дверь открылась и хлопнула по стене. «В этом мире что, у каждого пятого проблема в отношениях с дверями?» На пороге показался лохматый парень, выглядящий так, будто его полчаса назад вытащили из ночного клуба. «Хотя, может, так оно и было». Раздолбай классический. Рубашка на пуговицах, но не застегнутая до конца и здесь, типа шаровары, слишком велики. Рожа бритая и еще мятый пиджак, перекинутый через плечо». «Ой, фу!» — думала Гарт уже выбер ланца из группы. Она бросила в сторону прибывшего чуть прищуренный взгляд. Парень оглядел помещение, бросил сумку на длинной лямке на один из столов, что-то цокнул и в развалочку направился к нам. «И все молчат!» — констатировал он. «Неужели никто не рад меня видеть?» Он подошел ближе и, обняв Юну за плечи, взлохматил ей волосы. «Отстань!» Она тянула плечами. «Снова меня отшиваешь!» Ланс пригладил растрёпанную прическу и подмигнул девчонке. «Ей неприятно. Отвали!» Все уставились на меня. Даже Мариус, который сидел слева за другим столом или стал какой-то журнал. «Это что значит?» «Лансу никто и никогда слова против не говорил?» Или Найт никогда не общался подобным образом. Ты чего, стерайн? Парень скривился. Это же наши приколы. Ты совсем поехал от учебы дома?» Я ошибся и он не местный гопник? Да откуда мне знать вообще? Я пожал плечами. Юна посмотрела на меня удивленно и с загадочной улыбкой. Похоже, теперь ее планы на меня станут еще крепче. А. Лан кивнул на браслеты. «Понятно. Санкари. Уже адепт. Мы теперь не просто с даром. Мы теперь привилегированное общество». «Нет?» — я мотнул головой. «Не сказал бы, что есть какие-то особые привилегии?» «Ты вообще какой-то другой». Юна уставилась на меня. «Что случилось? Или правда на тебя это так влияет?» Я глубоко вздохнул. «Вчера был на этой самой охоте. Устал, так что могу все воспринимать не так. Я постарался невинно улыбнуться. Ланс хмыкнул и сел за Мариусом, отвернувшись от меня. А с ним мы приятели или нет? Мне нужно остаться в академии всего на одну ночь. Рано утром пройдет экзамен и тренировка, а вечером уже можно вернуться домой. Единственное, что я хотел бы выяснить у одногруппников, это знают ли они Адди. Но не окажется ли такой вопрос слишком странным? В любом случае, шанс есть. Хегегард сейчас придет. Юна выглядела, как настороженная кошка, и быстро села за стол позади меня. «Одноместные парты мне в реальности встречались чуть ли не впервые. В универе вообще вечно приходилось толкаться по ряду, чтобы занять свободное место в аудитории. Интересно, это такой дар у Юны? Она услышала или почувствовала куратора?» Девчонка оказалась права. Гард явился буквально через минуту и осмотрел присутствующих. «Хей, Газигар!» «Мне кажется, что пора вставать». Голос куратора прозвучал холодно и громко, меня будто ледяной водой обдала. Когда заезжал к нам, Гарт разговаривал как-то помягче. Спящий на столешнице парень разлепил глаза и нехотя поднял голову. Я коротко обернулся, чтобы хоть лицо запомнить. «Итак, восьмая группа. Экзамен состоится завтра рано утром». Куратор взял паузу, пока Мариус и Ланс страдальчески стонали. Опоздание хотя бы на минуту грозит серьезным выговором. И даю слово, что никто из опоздавших на экзамен не войдет. Поэтому все вы приехали заранее. Останетесь в жилом крыле». «А тренировка-то будет? Хочется размяться!» — встрел Ланс. «Лично для вас организовали, Хейгимун». Гарт нахмурился. Ланс заткнулся, и куратор продолжил. Экзамен по географии значился первым из пяти заключительных экзаменов Академии. После всех экзаменов и после зимы нас ждут соревнования с остальными семью группами. По сути, для того, чтобы мы могли показать себя. Туда кто только не съедется, от глав кланов до представителей армии и крупных бизнесменов. Я сомневался, что крупные бизнесмены как-то сильно отделимы от глав кланов, но мало ли. «Но если нас кто-то пригласит работать или что-то в этом роде, как учиться дальше?» Теперь куратора от объяснений отвлекла Юна. «Если кто-то решит, что вы для них важный кадр, с Ханай, то они могут стать и вашими спонсорами в оплате дальнейшего обучения». Гард явно был недоволен вопросами посреди его речи. «Да, но...» — протянула она. «У меня такой дар...» «Полезный...» — с еле заметной улыбкой ответил Гард. «Хороший дар не значит боевой. Могли и запомнить за пять лет». «На соревнованиях мне будет тяжело», — Юна вздохнула. На этот полный печали вздох Гард уже не ответил и продолжил. «На завтрашней тренировке я посмотрю и отмечу ваши успехи в домашних занятиях и то, насколько хорошо вы выполнили мои рекомендации». Куратор обвел всех строгим взглядом. «Ладно, приятели-одногруппники, а что сказать по поводу дара ему? Как способность изменилась?» Хоть я и листал общие справочники, но не помнил, случалось ли такое вообще, чтобы дар у кого-то менялся. Если это исключительный случай, то ко мне проявят только излишний интерес и зададут множество вопросов. Я даже сомневался, что об этом может знать кто-то из семьи. «Вот блин!» — еле слышно сказал я. «Что-то не так?» На лице Гарта промелькнула ухмылка. «Вы снова не выполняли рекомендации или не тренировались, Хейгест Верайн?» «Я...» «Нет, что вы, просто вспомнил кое-что», — отвертился я. Куратор кивнул и снова оглядел остальных. «Письменный экзамен начнется ровно в семь утра в этой аудитории. Напомню еще раз, что опоздание неприемлемо. Меня все поняли?» «Да!» — <связывая> <связывая> нестройно прозвучало в ответ. «От этого монотонного согласия у меня аж живот свело. Вспоминалась и реальная школа, и первый курс» и пышащая энтузиазмом районная команда по футболу, которую я терпеть не мог. Соседский же алкаш дядя Ваня считал, что он великий тренер сопливых пацанов и хороший мотиватор вдобавок. Куратор вышел, и все тоже поднялись со своих мест. «А куда идти-то?» — не подумав, спросил я у Мариуса. Здоровяк посмотрел на меня с удивлением и хмыкнул. «Ты опять где-то не здесь находился? Все мечтаешь о своих этих переходах?» «В жилое крыло идти!» Он кивнул на дверь и поправил рюкзак на плече. «Да что-то задумался». Я оглянулся на Юну, которая уже довольно мило щебетала с Лансом. «Ну да, девочки любят хулиганов. Прикидывалось только больше». По коридору мы вернулись к главной широкой лестнице и поднялись на шестой этаж здания. Жилое крыло не сильно отличалось от условно-учебного. Я бы точно не отличил. Марио уступал не спеша — а потом, сверившись с номером на двери и небольшим квадратным брелком, открыл нужную комнату. Я сразу понял, что до завтра мы тут будем околачиваться вместе. Вот поэтому и не люблю общаги. Кто-то левый начнет вонять носками и раскидывать вещи, а может еще и жевать что-нибудь среди ночи. Судя по габаритам Мариуса, это он мог. Хоть и его не назовешь. Бросив свою полупустую дорожную сумку на кровать, я завалился туда следом и не спешил задевать какие-то разговоры. Комната выглядела предельно простой. Две кровати, дверь в ванную, один шкаф и стол с двумя стульями. Из всего этого белого великолепия выделялась только черная столешница и черные стулья, похожие на пластиковые. Значит так. Найт шатался по мирам. Это уже подтверждало два факта. Слова здоровяка — и фотографии в коробке. Ди среди группы не оказалось, и девочка всего одна, в принципе. Сам Найт не особо дерзил таким, как Ланс, но вроде и не вел себя, как забитый батан. От Марси я мало добился информации, каким был Найт, да и вообще о его характере почти ничего не знал. Блас обвинял его в лени. Это, наверное, самое яркое из того, что знал. Похоже, что среди одногруппников ни одной наводки на то, что мог провернуть Найт, если он не мертв, я не найду. «Можешь послушать меня?» Из мыслей выдернул голос Мариуса. Он уже успел переодеться в пушистый синий халат и теперь казался еще больше. Я приподнялся на локтях. «В каком смысле?» «Ну, все ли я знаю?» Здоровяк улыбнулся. «Ты же всегда проверял?» «Почему-то желанием слушать эту лекцию я не горел. Сейчас сложилось полное ощущение, что я на сессии в собственном универе, и от этого аж воротило. «А давай лучше тебе покажу кое-что?» Я резко сел. «Ну, давай!» — согласился Мариус и уставился на меня. Я сосредоточился на руках и обратился к Дару. Мне было проще представлять, что силу я беру из какого-то центра в теле. И когда обозначил этим центром солнечное сплетение, Даром стало пользоваться куда проще. Пальцы и кисти заволокло густой дымкой, и черные когти выросли поверх них почти мгновенно. Я ухмыльнулся и поднял взгляд на одногруппника. Тот только округлил серые глаза и пялился на дымку, не отрываясь. «Это что такое?» Он даже пальцем указал на когти. «Проявление дара!» — я хмыкнул. «Интересно, да?» «Но... Ну, но, но...» Мариус принялся заикаться. «Он же был другим. Защитник. У тебя же был защитник». «Он у меня и сейчас есть, только не в доспехах». Я не удержался от смешка. Пока здоровяк зависал, я подумал о том, что, судя по всему, защитник Найта не обладал такими же чудными умственными способностями, как Райгар. Могло ли быть так, что у них вообще разная природа? Блаз говорил, что видел фантомов со своей волей, но про бывший Дар Найта не упоминал. «Как так-то?» Мариус почесал макушку. Идея, что ему ответить, пришла почти мгновенно. «Это случилось, когда стал Санкари». «Конечно, я нагло врал, но, возможно ли такое или нет, реакция одногруппника скажет сама за себя». Он облизал губы, нахмурился, будто что-то вспоминая, и снова почесал затылок. «Он и сам не знает. Надо будет с Батаном подружиться. Тот точно сможет ответить». «Никогда не слышал, чтобы у Санкари менялся дар», — наконец выдал Мариус. Ади, что про это сказала?» «Я только что ухватил удачу за хвост». «Мариус знает, кто такая Ди. Как минимум, слышал о ней». «Да пока ничего». Я пожал плечами. «Вы поругались?» Мариус как-то даже расстроился. «Вроде после последнего перехода все было хорошо». «Ну, так скажем, мы не общались с момента, как я стал с Анкари. В этом я даже не врал здравику. «Давай же». «Скажи, куда мы в последний раз путешествовали и где вообще эта Ди может находиться?» Ее вно они не ранили?» Теперь лицо одногруппника стало обеспокоенным. «Извини, если не мое дело». Ну, отлично. Только вот что с Ди я точно знать не мог, а однокашник тем более». Все в порядке, никто не ранен», — ляпнул я наугад. «Можешь сам убедиться?» «Нет». Мариус отмахнулся. Я же не знаю, как с ней связаться, да и верил пару раз. Все только твои рассказы». «Хороший приятель. Вот прям золото, а не человек. Теперь я знал, что Ди в этой академии вместе с Найтом появлялась пару раз. Мариус толком ее не знает, а последний мир, где мы были вместе, Нуан. Уже что-то. Я, наверное, улыбался, как идиот, потому что здоровяк странно на меня посмотрел. «В общем, она еще не знает», — Еще раз подтвердил я. В дверь очень настойчиво постучали. Это куратор? Я кивнул на дверь. Нет, он в академии не ночует. Мариус пожал плечами. Войдите, что ли? За дверями отирался Ланс, жуя в зубах длинную тонкую сигарету, но хотя бы не курил. Чего тебе? Я уперся локтями в калини и чуть наклонился. Стверайн! Ты малость обнаглела ли, мне кажется. Ланс скривился. Он пришел в шлепках и широких шортах. Вряд ли собирался сейчас устраивать драку, но у меня он все равно не вызывал позитивных эмоций. «И какой ответ тебя устроит?» Я показательно зевнул. Судя по лицу Мариуса, Найт и правда так не общался. «Ну и отлично. Того Найта здесь нет, и настолько прикидываться им я не собирался». «Осмелел, значит? Кьюни яйца покатил? Ты ведь теперь Санкари, а не просто ленивая задница Стверайн». Он театрально закатил глаза и жестом изобразил браслеты на руках. «Кто к кому еще катит?» — я усмехнулся. «А если и качу, то...» Я не закончил, выжидающе глядя на лицо, что-то пытающегося сообразить Ланса, который, кстати, до сих пор не побрился и весь покрылся щетиной. «Ну хорошо, Сверайан, раз ты стал таким смелым, завтра попроси спаринг со мной. Посмотрим. Ты ж теперь адепт, сильным стал, наверное». Лан оскалился и прислонился к дверному косяку. «Договорились?» — с легкостью ответил я и увидел на лице Мариуса неподдельное удивление. «До завтра!» — Ланс махнул рукой и захлопнул дверь. «Ты перегрелся под Эстосом? Глаза здоровяка стали почти круглыми. Я пожал плечами. «Понятно, приятелями нас с Лансом не назовешь. Такие типы мне никогда не нравились, и если он так хочет, будет ему спаринг. «Нарываешься же, Найт!» Мариус покачал головой. Я не ответил, только скинул сумку на пол и убрал светлое покрывало. Мне еще много над чем надо поразмыслить перед завтрашним днем. «Может, ты думаешь, что с новым даром сможешь с ним справиться?» Не унимался Мариус. «Но он же управляет камнями, и ты знаешь, что очень хорошо!» «Значит, Ланс решил забить меня камнями. Не так уж и плохо. У меня, в конце концов, есть скорость и тень». По сравнению с кристаллизацией икана, не дававшей нормально двигаться, этого укротителя булыжников будет одолеть полегче. «Давай спать, Мариус. Завтра тяжелый день». Я запрыгнул под одеяло и оглядел стены в поисках выключателя. «И свет погаси». Одногруппник тяжело вздохнул и выключил круглую люстру под потолком. Прошло минут пятнадцать или чуть больше, Мариус уже начал похрапывать, а я пялился в темный потолок, когда дверь в комнату тихо скрипнула, и в комнате появился узкий луч света из коридора.